Голова 22. Окружающая местность резко преобразилась. Вот мы едем по полной здоровье зеленой траве, а через мгновение она заканчивается. И все, что лежит перед нами, это безжизненная пустошь. Лишь редкие засохшие остатки кустов и деревьев напоминают о том, что когда-то тут была бурная активность природы. Лошади недовольно взбрыкнули, они не желали двигаться дальше. и я их отлично понимал. Впечатление данная местность производила не самые приятные, не говоря уже о легком чувстве чего-то холодного и неестественного. «Дальше лучше пешком, так безопаснее», произнес я спешиваясь. «Да лошади все равно добровольно дальше не пойдут». «Тут я с тобой, пожалуй, соглашусь», хмыкнула девушка, повторяя мое действие. Чем ближе мы приближались к руинам, тем сильнее нарастало мое беспокойство. Да окружение становилось все мрачнее, будто даже солнце не хотело смотреть на эти земли. А вскоре начали попадаться кости. Да, они валялись прямо на земле. Кости и черепа различных живых существ, как животных, так и людей. Причем людские, ближе к центру, начинали преобладать. Вот впереди показалась целая горка черепов, будто специально сложенных в кучу. Мелькнуло движение и обнажил свой кинжал. Но это была ложная тревога. Всего лишь змея выползла из глазного отверстия одного из черепов, зашипев на нарушителей своего спокойствия. Хотя нельзя назвать ее совсем уж безобидной. Странные зеленые прожилки покрывали ее чешую. Да и в магическом зрении от нее ощущалась энергия. Определенно непростая зверушка. Явно ядовитая. И яд тот не так прост. Встречал я подобных в магическом лесу. Их яд сильно ценился среди алхимиков. Профессор Найтингел многое бы отдал за столь экзотичный образчик. Если будет возможность, стоит прихватить ему трофей. Но сейчас не время. Мы подошли уже совсем вплотную к руинам. Вблизи они представляли из себя еще более удручающее зрелище. И что самое интересное, они явно разрушены были не снаружи а изнутри как будто что-то огромное вырвалось наружу ну или это был взрыв впрочем главное чтобы моя цель не пострадала вход мы нашли достаточно быстро это было отверстие в полу с уходящей вниз лестницей по всей видимости наши конкуренты успели найти проход и освободить его разобрав завал а закрывать за собой его даже не стали что ж Спасибо им за это. Может, это и нехорошо, что мы дали им уйти вперед. Ведь тогда цель они обнаружат первыми. Вот только и все ловушки и препятствия на пути они также соберут. Надеюсь, ловушки возьмут свою кровавую жатву. Чем глубже мы спускались, тем темнее становилось. А факелах спустя столько времени можно было забыть. Благо, для меня это не было проблемой. Магическое зрение... Позволяла и без света все отлично видеть. Моя напарница тоже, думаю, справится не хуже. Как я и предполагал, ловушки на нашем пути были обезврежены. Часть просто разряжены, другая явно сработала в холостую. Это можно было понять по плавленным следам на стенах. Но бдительность свою я не снижал. Мало ли, вдруг какую-то они просто обошли. Или она восстановилась. Всякое может быть. Так бы продолжался наш путь в полной безопасности, если бы не встречная на пути развилка. «Хм, ну и куда они направились?» Почесал я затылок. «Тут даже пыли нет, чтобы можно было пройти по следам. От поисковых плетений они точно защитились. Не стоит и пробовать», — нахмурилась девушка, заглядывая в проход. «Скорее всего, они разделились. Я бы на их месте поступила так. Их много, и так быстрее будет найти искомое». Разумно, когда время поджимает. Хотя и опасно. Значит, пойдем налево. Почему налево? Скинула она бровь. Разницы все равно нет. Тогда понадеемся на удачу. Пожал я плечами. Разделяться же мы не будем. В одиночку тут бродить не лучшая идея. Как скажешь. Пробурчала девушка. И похоже, наш выбор был верным. Ну или почти. По крайней мере... Тут снова начали встречаться разряженные ловушки. Значит, как минимум часть некромантов двинулась этим путем. А вскоре нам предстало еще одно доказательство этого варианта. Прямо в проходе валялся труп. Он был сильно обезображен, будто расплавлен. Но опознать в нем одного из недавно встреченных магов было возможно. Видимо, какая-то излишне хитрая ловушка. Возможно, с двойной активацией. «Вот и попался!» – сплюнула на пол магичка. «Сам виноват. Туда ему и дорога». Дальше стало немного интереснее. Наконец закончились коридоры и начали встречаться комнаты. Да, большая часть из них не представляла из себя ничего интересного. Либо пустые, либо забитые каким-то бесполезным мусором. Но это только сначала. Позже стали появляться более интересные вещи. В первую очередь, это комнаты, прямо забитые костями. Причем, если снаружи они все валялись беспорядочно, то тут все четко было разложено по полочкам. Была и комната с кучей склянок с непонятным содержимым. Правда, большая часть из них была разбита. Было бы интересно посмотреть, что там, но не сейчас. «Тихо!» – поднял я руку, услышав что-то впереди. Шум раздался вновь. Пригнувшись, я начал сокращать дистанцию, пока не открылся вид на происходящее. Это помещение отличалось от прежних. Если раньше были именно склады, то это явно была лаборатория. А чем еще может быть обширное помещение с множеством столов, на которых лежали скелеты, рядом стояли стойки с инструментами и опять же какими-то склянками, Честно говоря, не уверен, что эти скелеты изначально были такими. Что-то мне подсказывает, что это были люди. Просто их плоть сгнила от времени, оставив лишь белые костяки. Но куда важнее был сам источник шума. В дальнем углу комнаты стоял маг. Судя по одежде, один из наших конкурентов. Благо, стоял он спиной к нам. Видимо, что-то его там привлекло, что он не обращал ни на что иное внимания. Первым делом я внимательно огляделся вокруг. Но ни одного из его товарищей вокруг не было видно. Это и хорошо, и плохо. Плохо, что по всей видимости, остальные пошли по другому пути. Хорошо же, потому что вероятно, они двинулись дальше, оставив его тут. А значит, получится безопасно сократить их силы. Я осторожно стал приближаться к нему, даже не пользуясь тенями, пока есть возможность. Лучше никому этого не показывать. Пусть будет козырной картой. Да и кто знает, как поступит моя спутница, увидев это. Даже приказ господина может ее не сдержать. Тем более, что моих способностей вполне хватит, чтобы добраться до мага незамеченным и без использования теней. Все же когда-то я все делал без этих сверхъестественных способностей и весьма неплохо справлялся. Да, это время было давно, Кажется, будто в каком-то старом сне, но совсем уж все навыки я не растерял. Вот я чуть не наступил на темный осколок колбы, лежащий на полу. Приходится резко изменить направление шага, чтобы не издать шум. Но это лишь небольшая заминка. Совсем скоро я приблизился почти вплотную к цели. Заранее вынутый кинжал движется в сторону, казалось бы, незащищенной спины, но на его пути Возникает преграда в виде магического щита. Впрочем, это я предполагал. Кинжал проходит сквозь защиту, как нож сквозь масло. Ведь я активировал плетение теневого клинка поверх него, напитав по максимуму. Резкий вскрик, а следом хрип, и тело бессильно опадает на землю. Но на всякий случай я провожу добивающий удар. Теперь цель точно мертва. Казалось бы, нужно порадоваться. Но стало как-то резко не до этого. Я увидел то, что так заинтересовало некроманта. Теперь, когда он не заслонял обзор своей спиной, все стало видно. Впереди стояло невысокое существо, облаченное в броню. Но не это насторожило меня, и даже не его вид, ведь существо явно было мертво, но не до конца. Его кости, будто обтянули пергаментом, а точнее это была иссохшая кожа. В его глазах Зажегся зеленый огонь, нежить, причем очень похожая на леча, но не являющаяся им, даже несмотря на приличный запас магии, что я вижу в ней. И вот нежить пришла в движение. А ведь на некроманта она не нападала, не зная, что повлияло на ее пробуждение. Может смерть мага поблизости, а может что-то иное. В любом случае движется она в мою сторону точно не желанием обнять. Мой удар был заблокирован мечом, будто выточенным из кости. И по этому мечу также струилась энергия. Из-за моей спины прилетает светло-зеленый сгусток, что попадает ровно в грудь нежити. Но ничего не происходит. «Я не могу ее упокоить!» — крикнула девушка, продолжая кидать плетение. Но все, что бы она не использовала, лишь бесследно поглощалось. Может, мне показалось, но количество энергии у нежити Даже немного прибавилось. Если это так, то все становится куда хуже. Еще пара подобных плетений, и я убеждаюсь в своей теории. «Стой!» – кричу я. «Больше не используй прямые атаки магией». Но не раскрывая своих сил, мне с противником не справиться. Значит, пора использовать козырь. Я достаю из пространственного кольца небольшую дощечку и просто вытягиваю перед собой, активируя. Луч света вырывается из него, ударяя в свою цель. Может, он был и не слишком большим, но его хватило, чтобы буквально прожечь своим светом голову существа. И оно бессильно обрушивается на пол. Больше в нем нет жизни. «Что?» – начала была шарашная девушка. «Артефакт!» – показываю я ей дощечку. Пришлось в свое время выложить за него кругленькую сумму. Но вот в таких случаях последний шанс не помешает. Ты же сама видела. Оно поглощало твои атаки. Значит, нужно было использовать другой тип маны. Это... Да, верный ход. Впервые вижу такую тварь. Но я слышал о подобных. Да? И что же? Их создают из лесных жителей. Их тела наполнены энергией жизни и отлично подходят для создания нежити. Она получается крайне сильной. Но вот такой эффект поглощения, по всей видимости, это личная разработка Лорда Стертона. Я слышал о блокировании плетений, но не их поглощение. И лучше нам никому не говорить о том, что встретились с подобным существом. Особенно Лорду. Почему? Думаешь, не оценят, что разобрались с его игрушкой? Это-то ладно. Если он бросил его тут, то не особо был нужен. Значит, у него есть еще. Куда страшнее то, что мы узнали об этой его козырной карте. Это идеальное оружие против других некромантов. По крайней мере, без поддержки. Разумно. Да, оружие действительно сильное. Но цена... На такое я точно не пошел бы. Впрочем, возможно, эту информацию можно будет использовать, чтобы подставить Стертона. Никто не любит, когда готовят оружие против него. Если же об этом не знает император, то Стертону конец. Правда, стоит оставить эту информацию на крайний случай. Еще не хватало, чтобы его замок взял штурмом древнейший. Мимо такого просто так не проскочишь, а значит и моя цель будет недоступной. После битвы я привычно обшарил тело мага, но обзавелся вновь только кошельком с монетами. Такое чувство, что они не маги вовсе. Где различные артефакты на все случаи жизни? Или это я слишком часто общался с профом и думаю, что все должны быть такими? Так-то артефакты не удовольствие, особенно боевые. Смотри, что тут!» Воскликнула девушка, что в это время осматривала стол сбоку. «Записи?» Увидев находку, заинтересовался я. «Да, похоже, записи о проводимых экспериментах». Выхватив из ее рук листы, я углубился в чтение. День 1. Сегодня мне в руки попалась интересная осыпь. Она обладала большей энергией по сравнению со своими лесными собратьями. Стоит провести замеры. Интересно, как это повлияет на конечный результат при преобразовании. День 2. Осыпь сопротивляется забору материала. По крайней мере, пытается это делать. Пришлось отрезать ей язык. Надоел этот шум. День третий. Результаты первично взятых образцов подтвердили предположение. Количество энергии особи превышает стандартные для данного вида. Новая ветка развития или аномалия. День четвертый. Нашел причину повышения уровня маны. Особь недавно дала потомство. И энергия плода не успела полностью покинуть ее тело. Интересно. По скриптам, При возможности проверить особь с плодом внутри. Показатели должны быть еще выше. Должен получиться отличный материал. День седьмой. Осыпь начала терять волю к жизни. Дальнейшие пробы в живом виде бессмысленны. Количество энергии начало уменьшаться. принял решение начать преобразование. Подобные случаи ранее приводили к преждевременной кончине объекта. Это неприемлемо. Из еще живых существ получаются лучшие результаты. Нельзя опоздать или потерять столь интересный образчик. Второй такой найти будет трудно. День восьмой. Преобразование выполнено успешно. Результаты поразительные. Повышена сила и выносливость. Большее сопротивление магии. Замечены следы поглощения энергии. Похоже, это все механизм для развития потомства. Тело поглощает энергию, чтобы наделить ею плод. День девятый. Эксперименты с поглощением прошли относительно успешно. Поглощаются лишь низкоуровневые плетения. Нужен лучший материал для дальнейших экспериментов. Но его слишком сложно достать. Этих особей берегут особо тщательно и никогда не выпускают в открытый мир. А их основные лагеря обнаружить крайне трудно. День десятый. Даже полное лишение образца энергии не уничтожает их. Поглощение маны из окружающей среды продолжается, очень медленно, но продолжается. День одиннадцатый. Никак не получается обойти. Невозможность выпускать энергию наружу. Нужны более серьезные испытания, но материала слишком мало. Придется использовать подобные образцы для ближнего боя. Стоит озаботиться оружием и доспехами для большей эффективности. День 20. Дальнейшее изучение застопорилось. Эксперимент признать условно успешным. Наблюдение продолжить в фоновом режиме. Прочитанное вызвало у меня только одно чувство – отвращение. Отвращение к тому, кто проводил подобные эксперименты. «Это…» – задержало дыхание девушка. «Это просто потрясающе! Только представь, какие перспективы это открывает! Если найти этих более магически одаренных особей, то получится создать нечто грандиозное. К сожалению, их слишком сложно поймать живыми. Предпочитают сразу умертвить себя. Но шансы все равно есть. От услышанных слов я лишь незаметно поморщился. Некроманты, они никогда не меняются. Пойдут на все ради силы. И ведь это сейчас говорила девушка, которая вроде бы должна сопереживать. Но нет, даже она уже испорчена этой некроманской заразой. Таких не исправишь. Только полное уничтожение. Вот чего они достойны. Смотри только, чтобы лорд не узнал, что ты читал эти записи. По всей видимости, он и сам забыл про них. Да, ты прав, опомнилась девушка. Хотя это странно, что лорд мог забыть. Или же эти записи подстава? Возможно, описанный способ — это тупик. Более того, он может быть опасен. Что может быть лучше, чем уничтожить врага, даже не шевельнув и пальцем? Таким образом, и запрет на убийство других лордов можно обойти. Если они убьются сами, то он будет не виноват. Э, а ведь и вправду. Такое вполне в духе лорда Стертона. Тогда лучше считать, что мы этого никогда не видели. Хоть она и согласилась. Но я видел, как жадно девушка рассматривала остальные записи. Старалась уместить все в своей памяти. И точно когда-нибудь попробует повторить эксперимент. Нельзя этого допустить. Стоит позже рассказать о находке своим товарищам. Они должны это знать, чтобы суметь противостоять. И вообще всю эту лабораторию стоит уничтожить. Никто из некромантов больше не должен узнать о произошедшем тут. Не сейчас, конечно. В данный момент нельзя вызывать лишних подозрений у Лорда. Но как только это все закончится, лаборатория со всеми этими записями будет уничтожена.